Глава 14. Шабашницы. Не знаю, как проводились слёты ведьм и колдунов раньше, но мне одного взгляда на перечень мероприятий хватило, чтобы понять, оргкомитет своё дело знает. Каждый из семи дней шабаша расписан чуть ли не поминутно. Вначале всегда бывают суета, поскольку не все участники приезжают заранее, и в связи с этим первая половина понедельника была описана в программке как «Встреча гостей и заселение в номера» а срок обозначен до полуночи». «Почему только до полуночи?» – удивилась я. «А если бы мы завтра прибыли?» «Опоздание считается неуважением, и в заселении будет отказано», ответила Клавдия Никитишна, придирчиво разглядывая своё отражение в зеркале. «Пока она прихорашивалась и 150 раз меняла цвет своих волос, чтобы прическа была в тон новому платью, я успела услышать ещё очень много интересного о неофициальной стороне ведьмовских собраний». Со слов старушки получалось, что требования, не прописанные нигде, куда важнее всех положений и регламентов. Нельзя опаздывать, нельзя пропускать заседания совета и суда, нельзя выйти из числа участников раньше торжественного сабантуя в честь закрытия сезона. То нельзя, это нельзя. «И кто это всё придумал?» — хмуро осведомилась я. «Кто-то», — пожала плечами Клавдия Никитишна. «Сколько себя помню, всегда так было». Ты бы тоже приоделась поприличнее, а то такой вид за оскорбление принять могут и даже слушать тебя не станут. На мне были светлые облегающие джинсы, тонкий джемпер малинового цвета и чёрные балетки. Вроде бы прилично всё, но старушка настаивала на том, что я непременно должна быть одета в платье тёмного цвета, а на ноги придётся надеть туфли на высоком каблуке. Без каблуков на мероприятиях могут появляться только беременные и дамы почтенного возраста. Я попыталась возражать и заявила, что такая обувь приводит к развитию поясничного остеохондроза, на что в ответ получила напоминание о существовании магических способностей к исцелению подобных недугов. «Эля, ты о помощи просить сюда пришла? Или бунтовать? Или соответствуй традициям? Или давай лучше тогда сразу по домам вернёмся? Здесь с этим строго, понимаешь?» Я не понимала, но пришлось смириться. Платья я не ношу, мне в них некомфортно. Поэтому попросила блюда доставить из дома мой парадно-выходной костюм. Чёрные классические брюки и белую блузку. И туфли, чёрт бы их побрал. С каблуками у меня свои счёты. Я в юности однажды из-за них ногу сломала. но ведь Клавдия Никитишна права. Я просительницей на шабаш прибыла. Мне не с руки излить сообщество презрением к их устоявшимся порядкам. К белой блузке у неё, кстати, тоже возникли претензии. Поэтому пришлось заменить эту часть костюма на чёрную со стразами тоже из своего шкафа. Красть одежду ради пары дней соответствия чьим-то вкусам в мои намерения не входило точно. В ресторан, где должно было состояться торжественное открытие сезона, мы вошли за 15 минут до начала мероприятия. Приходить с опозданием тоже моветон. В зале было светло, негромко играла какая-то классическая музыка, а за накрытыми столиками сидели гости в количестве восьми человек. 6 дам в элегантных нарядах и двое мужчин в строгих костюмах с галстуками. Это весь шабаш удивлённо вскинула я брови. «Не весь, ещё глава придёт, и к вечеру кто-нибудь тоже подтянется», небрежно ответила мне Клавдия Никитишна и помахала рукой Ларисе, которая стояла у барной стойки и что-то объясняла бармену. «Восемь тут, ещё Лариса, глава и нас двое. Итого двенадцать», подсчитала я в уме. Это количество никак не вязалось с моими представлениями о шабаше. Я рассчитывала на полный зал ведьм и колдунов, которые будут слушать мои жалобы, а тут... «Привет», — поздоровалась Лариса, подойдя к нам. «Эля, твоё место вон там». «Клавдия, я рада тебя видеть, но на тебя приглашения не было, извини». В положении об организации шабашей сказано, что приглашённый участник может привести с собой до двух гостей, если они так или иначе причастны к колдовскому сообществу. Вступилась я за старушку. «Положение уже давно устарело, и так никто не делает», — возразила на это Лариса. «Вот и я, битых два часа, объясняю ей, что она всё делает неправильно», — пожаловалась на меня Клавдия Никитишна. «Это не шабаш, а дурдом какой-то», — высказала я своё мнение. «Никто из сидящих за столиками мою проблему не решит. Даже если они все вместе соберутся, у них сил не хватит и чихнуть-то на Марию, не говоря уже о том, чтобы её упокоить». В списке у Олега Карпонина в три раза больше ведьмы колдунов посильнее, чем эти. Зря я вообще на вас рассчитывала». «На открытии всегда мало гостей», — улыбнулась мне Лариса. «Все обычно собираются к ужину. Ну да, нас не так уж и много. Не знаю, чего ты ожидала, но могла бы спросить, чтобы не испытывать разочарования». «Да это всё ваши нелепые правила и традиции виноваты», — заметила я. «Вздохнуть же нельзя свободно» замените отель на палаточный лагерь где нибудь в лесу уберите все эти великосветские замашки с дрескодами и прочей чепухой устройте нормальную вокналю и у вас отбоя от участников не будет у тебя превратное представление о магическом сообществе ответила на это лариса в о которых ты говоришь никогда не имели ничего общего с шабашем если сравнивать то это как банальная попойка и элитный клуб разницу чувствуешь да ладно тебе Насмешливо фыркнула Клавдия Никитишна. «Вечером этот элитный клуб устроит банальную попойку. Я не знаю, что ли. А утром те, у кого нет целительского дара, поползут за спасением от похмелья к тем, у кого он есть». «Мы запретили это лет семь назад», — сообщила ей Лариса. «Ты просто давно не приезжала, поэтому не в курсе». «Значит, здесь теперь вообще делать нечего», — подытожила старушка и потянула меня за локоть. «Идём, Эль». «Тут мы помощи не получим. На моей памяти шабыши хоть и были бесполезным времяпрепровождением, но они хоть какую-то силу имели. А теперь бутафория только осталась и праздник самолюбования. Домой меня верни, у меня там тесто для пирожков подошло уже, наверное». Я ещё раз обвела разочарованным взглядом тех, кто сидел за столиками. Одна природная ведьма, один тёмный колдун, а у остальных дар был смешанным. Они слабые. Даже тот обаятельный мужчина, от которого веяло чёрной магией, не смог бы противопоставить Марии ровным счётом ничего. И все эти восемь шабошников смотрели на меня с ленивым равнодушием, будто им не было никакого дела до новичков. «Клавдия Никитишна, вы присядьте пока на моё место, а мне тут кое с кем парой слов перекинуться надо. Потом вместе уйдём», — пообещала я. «Так нельзя», — заметила Лариса. «Места распределены согласно...» Мне без разницы, как они распределены. Не дала я ей договорить. Пять минут нашего присутствия никого не оскорбят. А если кто-то оскорбится, то это его проблемы. «Я лучше в номер пойду и подожду тебя там», поморщилась Клавдия Никитишна и вышла из зала. «Эля, я же предупреждала, что здесь собирается особый контингент, и ты, вероятнее всего, будешь разочарована», напомнила мне Лариса наш последний телефонный разговор сочувственно глядя в спину гордо удаляющейся старушки. «Я была разочарована уже тогда, когда ради соответствия этикету этого цирка мне пришлось нацепить каблуки», сообщила ей я, сняла туфли, демонстративно поставила их на ближайший столик и босиком прошлёпала знакомиться с чёрным колдуном. Эта моя выходка вызвала возмущение у всех присутствующих дам, а мужчины только усмехнулись едва заметно. «Здравствуйте», — поприветствовала я колдуна, и сидящую за его столиком надменную ведьму лет 50. Простите, что веду себя по-свински и не соответствую местным представлениям о приличиях, но у меня к вам всего один вопрос. Для чего нужен ритуал, в котором помимо чёрной ведьмы участвуют призраки мёртвых магов, в жертву приносится человек, сгорающий в необычном магическом огне, а прах этого человека потом высыпается под корень молодильной яблони, растущей на источнике целебной воды? и всё это происходит каждое полнолуние и новолуние внутри печати владения. Тёмный колдун заметно побледнел, а сидящая напротив него дама поперхнулась каким-то напитком, в ужасе уставилась на меня и начала обмахивать лицо салфеткой. За моей спиной тоже послышался шум и шёпот. Я не прислушивалась, потому что ждала ответа от человека, который просто обязан разбираться в подобных вещах. А он разбирался, судя по тому, в какой шок привели его мои слова. «Где вы это видели?» – спросил он после того, как вновь обрёл дар речи. «Не скажу», – нагло заявила я. «Отвечать вопросом на вопрос даже в неприличном обществе некрасиво. А при порядках шабаш это вообще должно быть неприемлемо». Лариса выглядела так, будто на неё ушат ледяной воды опрокинули. Я не делилась с ней последней информацией, поскольку хотела приберечь эти козыри для своего выступления на суде. Но теперь это уже не имело никакого смысла, потому что будущие судьи моим ожиданиям не соответствовали. «Это ритуал поглощения сил», — наконец-то прозвучал ответ, но исходил он не от моего собеседника, а от миловидной круглолицей женщины, появившейся в зале ресторана со стороны маленькой сцены. «Кто вы, милое дитя? Представьтесь, пожалуйста». «Поверьте, я уже давно не дитя и далеко не милая», — ответила я незнакомке, предположив, что имею честь лицезреть главного организатора этого нелепого съезда слабаков. «Меня зовут Элеонора». «Я Лидия», — представилась она в ответ и подошла ближе. Тёмно-синее платье не скрывало округлости её фигуры, хотя способности позволяли этой женщине выглядеть так, как ей захочется. Лидия оказалась единственной по-настоящему сильной ведьмой на всю собравшуюся компанию, поэтому я сразу же потеряла интерес к чёрному колдуну и обратила всё внимание на неё. «Это жена главы», — шепнула мне Лариса с намёком, что я должна проявлять безграничное уважение к новой знакомой. «А мне какая разница, кто кому кем приходится? Я уже решила для себя, что кланяться здесь никому не буду, и пусть сливки ведьмовского сообщества хоть лопнут от возмущения». Пока жена главы плыла ко мне через зал по широкому проходу между столиками, на сцене появился и сам глава. Немолодой лысеющий мужичок, в котором колдовской силы не было вовсе. Ведун. Знаний много, без возможности применения их на практике. Акаки, у которого я недавно забрала видовской дар, был точно таким же. На мой взгляд, возглавлять шабаш должен был кто-то более могущественный. Но меня это уже мало касалось. Я свои выводы сделала. «Идём», — взяла Лидия меня под локоть и буквально потащила к выходу из ресторана. «Поболтаем в более спокойном месте». «Здесь всё равно сейчас будет невероятно скучно». Судя по тому, какие взгляды бросали на меня присутствующие, ничего хорошего от предложения «поболтаем» ждать не следовало. Но эта ведьма ответила на мой вопрос, и, возможно, у неё имелись и другие нужные мне ответы. Более спокойным местом оказался просторный люкс на втором этаже отеля. На изящном резном столике стояли две чашки ароматного кофе, будто эта встреча планировалась заранее. «Не удивляйся», — улыбнулась Лидия. «Лариса рассказывала мне о тебе и твоих врагах, но не говорила, что всё настолько серьёзно. Присаживайся». Она усадила меня в мягкое кресло, сама заняла другое, устроилась в нём поудобнее, вздохнула и, наконец-то, снизошла до объяснений. «Чёрная магия Эля устроена особым образом. Это личный выбор, а не дар». Тёмными колдунами никто не рождается, этому только научиться можно. Но со временем чёрная колдовская сила начинает вытеснять врождённую и замещает её полностью. «Я в курсе», — сообщила я. «У меня есть видовские способности и знания, но они не настолько углублённые, чтобы понимать принципы работы чёрных ритуалов». «Глупая», — снова улыбнулась она. «Ты родилась с ценнейшим из всех возможных даров» но совершенно не понимаешь, каким сокровищем обладаешь. Если я, например, проведу хотя бы парочку чёрных ритуалов, то отмыться от последствий уже не смогу. Тёмное пятно так и останется на моей душе до конца жизни и будет меня беспокоить. А у тебя есть возможность практиковать любую магию, какую захочешь. Попользовалась, очистила душу, взяла что-то другое. «Мне только природная сила подходит», — возразила я. «Это не так», — покачала она головой в ответ. «Прости, что напоминаю о неприятном, но ты была рождена для тьмы, которую твоя мать хотела отвести от себя и твоего отца после чёрного приворота. Твой дар изначально тёмный. Природная сила льнёт к тебе, потому что врождённая тьма противоестественна. Это не исцеление, а что-то вроде компенсации. Ты можешь в равной степени успешно пользоваться как силами природы, Так и магии смерти. Но если первая дана тебе во благо, то вторая безналичие нужных знаний, может сильно подпортить жизнь. Чёрной магии придётся учиться, если хочешь избежать последствий её использования. "Но «Ну и зачем вы мне всё это сейчас рассказываете?" уточнила я. "С какой целью?" "Просто хочу объяснить твои преимущества", ответила Лидия. Я не знакома с Марией, но, судя по тому, что о ней рассказывают, к моменту смерти тьма полностью поглотила её душу. Для таких случаев посмертное очищение не предусмотрено. Если душа поражена частично, тьму можно отдать преемнику вместе с даром, чтобы обрести покой в загробном мире. Это можно сделать как перед смертью, так и после. Есть ещё один вариант, но для живых он не предназначен. И им для очищения могут воспользоваться только неупокоенные души ведьмы-колдунов, которые упокоения не хотят, но жаждут избавиться от тьмы. «У меня есть одна такая знакомая», — вспомнила я о Белёне. Не уверена, что она жаждет очиститься, но ей это было предсказано уже после её смерти. «Дух должен использовать тьму во благо, чтобы избавиться от неё». «Это сложно», — сообщила моя собеседница. Представления о добре и зле у всех разные, и очень часто то, что кажется благом, на самом деле таковым не является. А понимание истинного добра даётся через испытания. Но речь не об этом, я о другом сказать тебе хотела. У этой твоей Марии шансов на очищение нет, и в загробном мире её ждут только страдания, поэтому она туда и не рвётся. Но при этом она жаждет не бесплотной посмертной вечности, а бессмертия воплоти. Жить она хочет, понимаешь? Причём не такой жизнью жить, какую природа человеку предложила, а по своим собственным законам. Тот ритуал, о котором ты спрашивала, даёт такую возможность. Но его запретили ещё во времена раннего язычества, потому что последним этапом является сделка с демоном, которого нужно вызвать сюда, в этот мир. То есть там ещё и несколько этапов есть, хмуро уточнила я. «Там много чего есть», — усмехнулась Лидия. Нужны два очень сильных природных источника магии, связанные между собой, но разные по свойствам. Нужны жертвы. Сначала это одинокие души обычных живых людей, потом в ход пойдут неупокоенные колдуны и ведьмы. Дальше в колдовском огне начнёт гореть перерождённая нежить, следующими можем стать мы с тобой, потому что нужно сочетание в жертве магии и жизненной силы. Всего по девять жертв на каждом этапе. Итого получается 36 жертвенных ритуалов. Сроки между жертвами сокращаются, начиная со второго этапа, а четвёртый — один на всех. Девять жертв одновременно. А последний... Это ещё не последний, ужаснулась я. «Есть ещё жертва природной силы», — ответила она, прямо глядя мне в глаза. Это ведьма не начала бы ритуалы, если бы не отыскала заранее девять источников чистой природной силы, вроде твоего сына или родственника Клавдии. Ну и ещё пару-тройку таких же кандидатов в жертвы на случай непредвиденной ситуации. Люди смертны, знаешь ли, поэтому страховка никогда не повредит. Она убьёт их всех одним завершающим ритуалом, после которого... Место соединения двух магических источников станет вратами в мир демонов. 45 особенных душ — это итоговая цена сделки. Больше можно, а на меньшее демон просто не явится. А после сделки Мария станет бессмертным полудемоном, и упокоить её будет уже нельзя. Я неприлично выругалась, напрочь забыв о том, что обязана проявлять в присутствии важной особы крайнюю степень культурности и уважения. «Полностью поддерживаю», — согласилась Лидия с моим мнением. «Такие ритуалы за всю известную нам историю проводились дважды, и оба закончились плачевно. Избавить мир от полудемона можно только одним способом». Превратив его в полного демона и отправив в ад, с мрачным выражением лица проворчала я. «Именно так», — подтвердила она. «Надеюсь, ты понимаешь, что на такое превращение нужно гораздо больше жертв, поэтому проблему надо решать сейчас» пока ещё можно обойтись малой кровью. «Да я-то это понимаю. Только добровольцев помощники никак не могу найти», — развела я руками. «А судя по тому, что вы рассказали, теперь уже и не найду. Только зря законы эти дурацкие читала, толку от них никакого». «Напрасно ты так думаешь», — возразила Лидия. «Наши законы привели тебя в поисках помощи сюда, а это уже немало. Шабашу уже давно нужны хорошие встряска и перемены» а встряхнула ты всех основательно». Торжественное открытие точно испортило, потому что им сейчас не до пафоса. «Думаешь, никому не страшно? Любой ведь может стать одной из девяти жертв. А если появится полудемон, не сладко придётся всем». «То есть при другом раскладе меня с моими проблемами просто послали бы куда подальше?» усмехнулась я. «Класс! Зачем вообще нужны эти шабыши Лить бальзам на манию величия дюжины тех, кого более-менее стоящий колдун первым же плевком с ног свалит. «Если честно, то я не знаю, что тебе на это ответить», — улыбнулась она. Изначально шабашами называли просто регулярные сборища толпы колдунов, ведьмы, нежити. Был бардак, склоки, конфликты. Кто-то решил навести порядок, придумал какие-то требования и ограничения, и стало скучно. В суде шесть человек должны заседать, а в прошлом декабре всего пять гостей было, хотя мы больше двух сотен приглашений разослали. Хорошо, что без жалоб обошлось, а то и жеребьёвку бы провести не получилось. Закрыли просто слёт на третий день и разбежались по домам. Кому-то дорого, кому-то надоело, у кого-то своих дел по горло. Нынешние шабаши — это скорее дань традиции. И отменить их нельзя, потому что суды и совет необходимы. «Но изменить-то ситуацию можно», — заявила я, разглядывая пальцы на своих босых ногах. «Туфли эти на каблуках, одежда в тёмных тонах, отели, рестораны, куча других ненужных условностей. Бесит же». «Так привычнее», — пожала она плечами. «Есть отработанная система, стандартные программы. Далеко не идеально всё, но перемены требуют тщательной проработки новых условий. А кому это нужно?» Моего Никиту главой без его согласия выбрали и назначили. Каждый пытается спихнуть с себя ответственность, чтобы не утруждаться. А у нас ведь и своя жизнь тоже есть. Он профессор на кафедре культурологии, доктор наук, подрастающим поколениям знания даёт. Я социальным педагогом в детском доме работаю. Это всё намного важнее, чем организация недельного мероприятия для горски тех, кому заняться нечем. Ларисе нравится вести архивы, поэтому она с душой к своей должности в шабаше относится. А остальные... Даже говорить об этом не хочу, потому что я такая же. Мне эти бессмысленно потраченные четыре недели в году тоже особой радости не приносят. Никите некогда организацией заниматься, а снять полномочия не получается. Желающих занять должность главы просто нет. Вот я и отдуваюсь за него в меру своих возможностей. Ясно. Всем надо, но никто не хочет подытожила я. «Так что мне теперь делать-то? Ждать, когда ваши гости перестанут трястись от страха и начнут мыслить конструктивно?» «Не начнут», — поморщилась она. «Они скорее будут искать способ спрятаться понадёжнее. Прямо сейчас только ты и я здесь можем мыслить здраво и в нужном направлении. Поэтому можешь начинать». «Чего начинать?» — не поняла я. «Думать», — усмехнулась она. Для ритуала упокоения нужно не меньше трёх дюжин сильных колдунов с разными способностями. список там мы с Лариской составим, у неё все данные есть, но придётся потратить время на уговоры и сборы, проезд компенсировать, условия компенсации обговорить на случай неудачи. Ох, знать бы, сколько уже жертв принесено, чтобы хоть как-то ориентироваться. «Семь», — уверенно ответила я. «И откуда такая точная информация?» — удивилась Лидия. Болтливая лесная нежить нашептала. «Семь, значит», — нахмурилась она и ненадолго задумалась, а потом сообщила. «Проблема в том, что Марию надо как-то выманить за пределы печати владения до того, как она начнёт приносить в жертву неупокоенных. Послезавтра будет новолуние, потом полнолуние. У нас времени всего две недели. Когда вход пойдут неупокоенные, отвлечь ведьму будет намного сложнее». «А вы сможете собрать колдунов за этот срок?» — спросила я. «Да это-то решаемо. Но насильно мы всё равно её из логова не вытащим. А надо не только вытащить, но ещё и в круг упокоения поместить». «Я вытащу», — пообещала я. «В нужное время и в нужное место». «Это каким образом?» — последовал удивлённый вопрос. «Волшебным», — улыбнулась я. «И колдунов ваших я тоже хоть прямо сейчас могу сюда доставить». Всех по списку разом или поименно. Только скажите, откуда. А все вопросы доставки я беру на себя.